углубиться максимально далеко на русскую территорию. По мере продвижения вглубь территории немецкие линии коммуникации будут опасно растягиваться, а сама конфигурация европейской части СССР в виде расширяющейся на восток воронки неизбежно приведет к замедлению движения разрыву связей между различными подразделениями и в итоге к остановке. Кроме того, Гитлера и его партийной эсэсовскую свору очень легко подтолкнуть на проведение в жизнь ряда мероприятий в отношении местного населения, что повысит уровень сопротивления вооруженных сил и приведет, возможно, памята печальный опыт Наполеона к народной войне в тылу Вермахта, что усилит ожесточенность с обеих сторон. Поэтому главным является подготовка возможного нанесения по русским внезапного ошеломляющего удара. Это единственный шанс сохранить Европу и Германию от окончательного уничтожения. Легко сказать, нанести по Красной Армии внезапный ошеломляющий удар. Весь план подвешен на невидимых тончайших волосках, Обрыв каждого способен привести к крушению всего плана их катастрофе. Незаметно развернуть вдоль границ потенциального противника, да еще почти трое более сильного, чем ты сам, многомиллионную армию, да так, чтобы никто этого не заметил, просто невозможно. И пытаться не следует этого делать, ничего не получится». даже не учитывая этого фактора, насколько глобальная и всепроникающая сталинская разведка. Хотя она до сих пор с большим удовольствием заглатывала дезинформацию, но никому не известно, сколько она еще намерена этим заниматься, и что происходит с этой дезинформацией после того, как она ее переваривает. Но существовала еще не менее важная проблема, которую необходимо было решить с максимально возможной деликатностью, как выразился однажды Канарис в беседе с Остером. Гитлер с каждым днем все яснее понимал, что у него просто нет другого выхода, как напасть на СССР. В отличие от военных профессионалов, фюрер, искренне полагая, что на его стороне самопровидение не только верил в успех такого нападения, но даже и в окончательную победу в разразившейся войне. Цифры ровным счетом ничего не значат, убеждал он генералов в застольных беседах. Количество танков и самолетов сами по себе не решают ничего. Они бессильны против воли всемогущего рока, предопределившего роль Германии и ее народа на многие тысячелетия вперед. Подобные настроения Гитлера вполне соответствовали глобальным планам нового мирового порядка. Однако канарис и его подчиненный, приходя в ужас от разведсводок, поступающих с востока, с большим основанием опасались что сводные данные о численности советских вооруженных сил и о количестве в этих силах различных видов боевой техники приведут в ужас и фюрера, заставив его забыть о благожелательности проведения. В самом деле, любой может заподозрить капризное проведение в предательском коварстве, если оно обещая тебе глобальную победу, тем не менее вооружает твоих противников так, что уже собственная армия выглядит жалкой и почти безоружной. Разведчики боялись, что, получив точные данные о силе вооружений Красной Армии, Гитлер не решится напасть на Сталина, начнет втягивать последнего в переговоры, потеряет драгоценное время и в итоге сорвет и без того весьма зыбкий план, погубив себя, Германию, Европу, а возможно и весь мир. Чтобы этого не произошло, было принято решение не доводить до Гитлера и штаба Верховного командования истинных данных о том оружии, которое наковал Сталин. готовя сюрприз своему доверчивому берлинскому другу.